Глава 16. Золодка. Ну как же так? Ты что же бросаешь меня? Марина никак не могла поверить, что её золотавлосый бог, которым она так восхищалась и которого обожала больше жизни, спокойно говорит ей о том, что встретил другую женщину. Не бросаю, милая, а предлагаю расстаться друзьями. Остановился бог напротив зеркала, и поиграл мышца меторса привычно любой с собой иногда мы можем встречаться чтобы выпить по чашечке кофе но как прежде уже быть не может что-то ушло из наших отношений что-то это деньги которые я не могу больше тебе давать так ты был со мной только из-за них голос Марины сорвался на виск очевидно я очень медленно усваивалась в голове И это в такой момент, когда ей так плохо, когда от неё отказался муж, выставив её на посмешище в глазах света. Ну, деньги, конечно, не главное, но и без них тоже не обойтись. Лениво протянул Бог, отворачиваясь от зеркала. Но, золотка, деньги будут, я тебе обещаю. Я найду способ избавиться от мерзавки малолетки. И вернуть себе мужа нужно только немного потерпеть. Марина уже чуть не плакала и сделала попытку обнять любимого, но тот ей не позволил, приняв поистине величавую позу. "Ты знаешь, Марине", сделала он ударение на последний слог. Ах, как же ей нравилось, когда он так и называл её. Это звучало волшебно. Я не могу ждать. Деньги мне нужны сейчас на открытие клуба. Ах, так? Тогда верни мне всё, что я тебе давала. Снова голос сорвался на высокой ноте. Сейчас же! И не подумай, дорогая, за удовольствие нужно платить, а из нас двоих большее удовольствие получала ты. Обнажил бывший любовник Марины идеально ровные зубы в ехидной усмешке. Ты мне и платила за это. Ладно, мне пора. Дела неотложные ждут меня. Не скучай, дорогая. Хм, как-нибудь встретимся. Он быстро натянул футболку и сделал шаг к двери. Ты ещё пожалеешь. Вы все пожалеете, прошипела Марина, прожигая спину любовника ненавистным взглядом. Наконец-то она до конца осознала что сейчас её вероломно бросили растоптали и унизили несколькими днями ранее это сделал её муж а теперь вот он не сотрясай воздух береги силы и нервы всё это тебя не красит и делает старше ласково улыбнулся ей напоследок золотоволосый бог о ирка А ты как тут? Я думала, ты не появишься пока, ну, не отработаешь, в общем. Катя встретилась по пути в деканат, куда ира шла за расписанием консультаций. Совсем скоро начнётся зачётная неделя, а потом экзамены. Хотелось подтянуть все хвосты, которых накопилось немало. Ира не боялась завалить сессию. Училась она хорошо и была на хорошем счету у преподавателей. Но в последнее время она много пропустила, а сейчас вот будет навёрстовать. Я за расписанием. Ира была рада видеть подругу, хоть и ни с кем больше пока встречаться не хотелось. Всё так изменилось в её жизни в последнее время, что она пока и сама к этому не могла привыкнуть. А, -а ну давай. Я подожду тебя. Понятно, что сейчас начнутся расспросы, и как лучше повести себя, Ира не знала. С одной стороны, с Катей они дружили ещё с абитуры, уже почти 3 года с другой. Может ли она поделиться с подругой тем, что пока ещё и самой казалось очень зыбким. Пойдём в кафешку или ты торопишься? предложила Катя. Да, не особо. Сейчас только водителя предупрежу. Ира заметила восторженный взгляд подруги, когда дошла к машине. Ну, всё, сейчас начнётся. Даже если раньше она и решила, что ничего рассказывать не станет, а сейчас хочешь не хочешь, а на часть вопросов Кате придётся ответить. Предупредив водителя, которого ей выделил Егор в личное и безраздельное пользование, что задержится на какое-то время, Ира вернулась к подруге. Слушай, я тебе и не узнала сразу. Ты стала такая классная, подхватила её Катя под руку и повела к их излюбленному кафе, куда они частенько сбегали с пар Одежда, причёска. Да всё. Ты теперь выглядишь как модель какая-то. Хорошо тебе с ним, да? Понизила Катя голос и заглянула Ире в глаза. Она и сама себя не узнавала после того, как посетила салон. Но в душе она осталась всё той же, немного наивной, чуточку испуганной и с надеждой смотрящей в будущее. И теперь вот её надежды обрели более реальные очертания. А ещё Ира любила, любила так, как никогда ещё в жизни. Егор стал её талисманом на удачу. Он сделал невозможное. "Мне очень хорошо", честно призналась Ира. Совреана, Катя бы ей всё равно не поверила. И с недавних пор она не боялась спугнуть собственную удачу. Даже суеверия рядом с Егором рассеивались. "Ты прямо вся светишься". проговорила Катя, когда они устроились в кафе за излюбленным столиком и сделали заказ. "Ну, расскажи же, какой он?" тень. "Егор", улыбнулась Ира. "Его зовут Егор, и он очень хороший". Она его совсем мало знает, а о нём знает ещё меньше. Кто он, чем занимается? Ира только надеется, что со временем он посвятит её в свою жизнь. подпустит ближе пока же она отвоевала лишь маленький кусочек пространства вокруг него но и это пространство к нему всего ближе а значит и она его неотъемлемая часть пока ей достаточно видеть что дорога ему а в этом ира не сомневалась теперь вот вроде смотрю на тебя выглядишь счастливой задумчиво протянула катя но какая-то ты растерянная Есть причины? Есть, кивнула Ира. Она и сама чувствовала эту растерянность, потому что не знала, как жить дальше. Целых 10 лет она жила в страхе, с которым сростилась. Её сестрёнка тяжело болела, и все, кто её любит, боялись за неё постоянно, каждый день. Этот страх постепенно стал спутником их жизни. Ира привыкла бояться, не помнила другого состояния. Но вчера всё изменилось после встречи с врачом, которую организовал Егор. После внимательного изучения истории болезни Лизы врач уверенно заявил, что жизни её ничего не угрожает, что больных на такой стадии уже давно и довольно успешно поддерживают в состоянии ремиссии долгие годы. Наука не стоит на месте, любезные мои. Она развивается семимильными шагами. Все заболевания, что раньше считались смертельными, сейчас стали системными и нуждающимися в постоянном лечении. Есть методики и медикаменты, которые помогут вашей сестре вести почти нормальный образ жизни. Да, периодически ей нужно будет ложиться в стационар для более усиленной терапии. Но это потребуется не чаще раза в год. Как и раньше, нужно будет соблюдать меры гигиены. Но к этому вам не привыкать. Но ну, и когда организм её полностью сформируется, мы рассмотрим вопрос операции по пересадке лёгкого. Так что всё у вас будет хорошо. И эта уверенность, с какой говорил врач, передалась и Ире. Только вот пока она ещё к ней не привыкла. В кафе они провели часа два, о чём только не болтали. Особенно трудно было избегать интимных вопросов, которые уж больно интересовали подругу. Но Ира стояла на своём, решив не обсуждать эту сторону своих отношений с Егором. Но не вспоминать не получалось, как и не краснеть тоже. Выводы Катя сделала соответствующие, что Егор отменный любовник. Даже рассказывать ничего не пришлось. На обратном пути позвонил Егор, и это тоже было новое. Как дела? В институте всё уладила? Поинтересовался он. Да, всё хорошо, разулыбала Сира. Как же ей нравилось слушать его голос по телефону. Чем планируешь заниматься? Пока ещё не решила. Буду ждать тебя. Слова вырвались сами собой, но именно они и отражали мысли Иры. С самого утра, когда Егор поцеловал её после завтрака и отправился на работу, она начала его ждать и скучать по нему. К ужину буду В его голосе тоже промелькнула улыбка, и сразу же на душе потеплело. Дома тебя ждёт сюрприз. Да? А какой? Ну это же сюрприз. Увидишь, рассмеялся Егор. До вечера. Целую. Ольга встретила и руку родную, разве что не расцеловала. Но фамильярности эта женщина ни за что не допустила бы. Ири больших трудов стоило уговорить домработницу звать её на ты и по имени. А обеда Ира отказалась и решила передуженом немного вздремнуть. Да и намоталася на сегодня знатно, и время во сне пролетит быстрее, а там и Егор вернётся. Ира не сразу заметила конверт на кровати. Пока переодевалась, принимала душ, не видела его. А сейчас вот вертела в руках, не решаясь заглянуть внутрь. Это ли обещанный сюрприз? И что там внутри? Наконец она решилась, и сразу же чуть не завизжала от радости. На днях, в момент особой близости после бурной страсти, она поделилась с Егором, что мечтает побывать на Кубе. Это было просто воспоминание о детских фантазиях и пальмовых берегах, не намёком. Их разговор о поездке на море она тогда и не вспомнила. А сейчас держала в руках два билета до Кубы. Как сильно изменилась её жизнь, как много подарил ей Егор: любовь, надежду. А теперь вот и мечту.